Книга, телевидение, кино. В наше время у книги появилось много соперников. Радио, телевидение, кино. Львиную долю свободного времени похитили эти изобретения у книги. Именно поэтому высказываются пессимистические пророчества, предрекающие отмирание книги. Впрочем, предсказания скорого заката – галактики Гутенберга раздавались еще в прошлом веке. Однако, как фотография не заменила живописи, а кино и телевидение не вытеснили театр, так и все технические новшества типа микрокопирования и электронных хранилищ памяти не заменят книгу. Она найдет своих старомодных поклонников. Звезды галактики Гутенберга будут по-прежнему манить человека, будоража его мысль и чувства. Такая уверенность обосновывается особенностью человеческой психики, стремлением человека при чтении дополнять сказанное автором собственными эмоциями, собственным воображением. Кино, телевидение навязывают нам свой образ, книга же утверждает нашу индивидуальность.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 Она обусловлена стремлением человека постоянно осваивать ценности культуры. Книга же, являясь своеобразной знаковой памятью человечества, знаковым носителем его культуры, помогает постигнуть широту и полноту человеческих раздумий и порывов, непрерывно соприкасаться с жизнью и биением сердца человечества. Разве можно поверить в то, что творение Гомера Данте, Вергилия, Петрарки, Бальзака, Толстого, Достоевского, Фолкнера, Шолохова, Айтматова прекратят свою жизнь, пока существует здоровый дух народа, до тех пор будет существовать и книга. Среди всех видов искусства литература занимает особое место, которое определяется системой выразительных средств, сообщающих Одному то, о чем хотел сказать другой. Оружие литературы, язык, непосредственная действительность мысли. Ни в каком другом виде искусства процесс познания не может осуществляться столь разносторонне, не может быть столь активен, как именно в литературе. Словесный образ значительно богаче образов других жанров искусства, хотя в других жанрах воздействие образа может быть более сильным своей непосредственностью, эмоциональностью и так далее. Словесно-образное познание имеет свои стадии, зависящие от глубины проникновения в художественно-смысловую ткань произведения. Составной частью литературного процесса становится и такое явление, как экранизация художественных произведений. С одной стороны, это дает возможность личности познакомиться с тем или иным произведением художественного творчества, а с другой, оно делает человека заложником издержек этого процесса. Член-корреспондент Академии наук СССР Ломинадзе в свое время заявил, «Я считаю, что сама по себе лавина экранизаций есть уже зло, даже если мы будем говорить о так называемых хороших экранизациях, потому что хороших экранизаций в принципе быть, по-моему, не может. Мы при этом несем такие потери от замены слова изображением, от перевода того, что нужно видеть духовным взором в план предметно-видимого, что эти потери невосполнимы. Действительно ли мы имеем дело только с потерями? Взоры устремились к телевидению. Если раньше оно только стояло как бы в ряду прочих равных средств массовой информации, то теперь экран представляет и многим заменяет чуть ли не всех и вся. Да, действительно, у книги много соперников. Радио, телевидение, кино. Но в одном они не могут сравниться с ней. Отнять у нее ее тишины и безмолвия. Безмолвие книги... Это то, что действует на нас сильнее всего. Она оберегает нашу личность от крикливого мира современной культуры. Альберто Моравия, говоря о возросшей роли зрительной коммуникации, кино, телевидения, рекламы, указывает на причину столь мощного распространения зримого образа. Она объясняется тем, что в последние десятилетия на историческую арену выступили огромные массы людей, которые лишь недавно овладели грамотой или вообще неграмотны. Причем неграмотность обычно мы связывали со слаборазвитыми странами азиатского, африканского, либо латиноамериканского континента. На самом же деле это не так. Если посмотреть на такие высокоразвитые промышленном отношении страны, как Италия, США, Австрия, Франция и другие, то окажется, что процент неграмотных людей здесь чрезвычайно высок. Если к этому числу прибавить тех, кто слабо читает, плюс тех, кто предпочитает не читать, а смотреть или слушать, то цифра получается астрономическая. Поэтому-то, Сегодня мы сталкиваемся не столько с тенденцией заката книги, сколько с приоритетом зрительного образа. Приоритетом, обусловленным не отступлением читателя от книги, а прежде всего тех, кто еще вчера не умел читать. Нельзя отрицать роль телевидения и кино в жизни этой категории людей. Уместно при этом вспомнить... что развитие самой письменности шло эволюционным путем, от изображения конкретных предметов к различным символическим изображениям. На основании этого Моравия делает вывод, мы вправе в любое время ожидать, что роль зримого образа начнет постепенно сокращаться, а книга возрождать свое былое значение». Другими словами, по мере того, как миллионы неграмотных будут овладевать искусством чтения и письма, они все в большей мере будут отказываться от примитивного, так сказать, непосредственного языка зримых образов и обращаться к более сложному, более изощренному языку печатного слова. Таким образом, функционирование книги, возможно, при наличии особого читательского слоя, определенного критического предела цивилизованной массы людей, приблизившихся к книжной культуре. Степень удаленности общества от картиночного языка и его приближение к печатному слову характеризуют как явление онтогенеза развития личности, так и явление филогенеза развития всего человеческого рода. Особенности психологического восприятия человека стали питательной почвой возвышения интереса к так называемому экранному образу и постепенного вытеснения книжного образа. Но в этих же особенностях таится и обратный процесс, который начнется на более высокой стадии усвоения культуры человечеством. Значение зримого образа, достигает своего предела, и связано это с тем, что зритель воспринимает картинку пассивно, у него не возникает ассоциаций, он не пытается ее интерпретировать в соответствии со своими индивидуальными особенностями, начинается как бы уставание от картинки, она в силу своего воздействия сама становится жертвой пассивности, происходит своего рода отторжение. Зритель смотрит на экран и по-настоящему не понимает, что там происходит. Пассивность подавляет творческие способности, ослабляет концентрацию внимания, притупляет воображение, работу мысли. Мозаичное восприятие мира. Английские ученые провели исследования нескольких тысяч школьников систематически сидящих перед телевизорами, и пришли к выводу, что у этой категории юношества развелось мозаичное восприятие мира. Информация в пределах картинки лишена духовности, а следовательно, она не несет в себе никакой коммуникативности. Экранный образ однозначен. Образ книжный многослоен. Он дает возможность разыграться воображению. В этом между ними коренное различие. Но, различая образы, нужно обязательно сказать и о различии типов чтения и типов книг. Чтение Гоголевского Петрушки, любившего сам процесс складывания букв в слоги, а слогов в слова, это всего лишь физическое занятие, но не более того.